По моим расчетам, он должен был уже вернуться из Андалузии. А потому, желая насладиться его удивлением, я послал ему записку без подписи, в которой сообщалось, что один сицилийский сеньор из числа его приятелей просит его к себе. В записке указывались день, час и место, куда ему надлежало пойти. Свидание было назначено у меня. Но не съявился и был крайне изумлен, узнав, что я, то есть, таинственной вельможа, который пригласил его к вечернему столу. «Да, друг мой», — сказал я, — «ты видишь перед собой хозяина этого дома. Я обзавелся каретой, хорошим поваром и, кроме того, денежным сундуком. Возможно ли, что мне довелось встретить тебя среди такой роскоши, — воскликнул он живостью. — Как я рад, что поместил тебя к графу Голиано, ведь я говорил тебе, что он щедрый вельможа и не применит позаботиться о твоем благополучии. Вероятно, — добавил он, — ты последовал моему мудрому совету и немного отпустил дворецкому поводье. Поздравляю тебя! Только благодаря такой разумной тактике управители богатых домов и набивают себе карманы. Я предоставил Фабрицио в досталь восторгаться тем, что он определил меня к графу Гвиана. Затем, чтобы умерить его радость по поводу того, что он доставил мне столь изрядное место. Я сообщил ему, как отблагодарил меня этот синьор за моё усердие. Но примите, что во время этого рассказа мой поэт внутренне бил от бури, и я сказал ему: Ах вот, на прощаюсь и Цицилию его неблагодарность. Между нами быть сказано. Мне следует скорее радоваться, нежели негодовать. Если бы граф не поступил со мной так дурно, я последовал бы за ним в Сицилию, где служил бы ему и всё время в ожидании весьма сомнительных благодеяний. Словом, я не был бы теперь на персникем герцога Лермы. Нуньес был до того поражен моими последними словами, что несколько мгновений не мог проронить ни звука. Наконец, прервав молчание, он сказал, «Не ослышался я, правда ли, что вы пользуетесь доверием первого министра? Я разделяю его с доном Рудриго Кальдероном, и, судя по всем данным, пойду легко», — отвечал я. «Поистине, сеньор де Сантильяна, Я восхищен, с вами заявил Фабрицио. Вы в состоянии справиться с любой должностью. Сколько талантов вы соединяете в себе! Словом говоря, языком наших престонов, вы обладаете универсальной отмычкой, то есть являетесь мастером на все руки. Во всяком случае, сеньор добавил он. Я радуюсь благополучию вашей милости. Вот что, господин Нуньес, прервал я его. Почему ты все титулование и величие? Брось мы эти церемонии и давай жить по-прежнему, на дружеской ноге. Ты прав возразил он. Хотя ты и разбогател, но я не должен смотреть на тебя другими глазами. Признай себе, впрочем, своей слабости, добавил он. Победов мне в своей блестящей судьбе, ты меня просто ослепил. К счастью, это ослепление теперь проходит, и я снова вижу в тебе только своего друга Жильбласа. Наш разговор был прерван приходом четырёх или пяти чиновников. "Господа", сказал я ему, указывая на Нундиса. "Вы будете иметь удовольствие ужинать с сеньором Доном Фабрицио, который сочиняет стихи, достойные царя Нумы, и пишет прозы, так как не пишет никто." К несчастью я обращался к людям, которые так мало ценили поэзию, что мой поэт даже побледнел. Они еле удостоили его взгляда. Честно пытался он привлечь их внимание своим острословием, они не понимали соли. Это так его задело, что он позволил себе поэтическую вольность, а именно бросил всю компанию и испарился. Чиновники не заметили его исчезновение и сели за стол, даже не осведомившись о том, что с ним сталось. Когда я на следующее утро кончил свой туалет и собрался уже уходить,